Глава 49. Мне снился сон, в котором неясные тени метались в закрытом доме. Слышались крики, приглушенные, но странно пронзительные, а также до меня доносились треск горящего дерева, скрип половиц под весом людей, спешащих вниз, к спасительному выходу. Давно я не видела таких кошмаров с правдоподобным звуковым сопровождением и даже ощущала, как натуральным образом смрадный воздух давит на грудь, не давая свободно дышать. Через некоторое время, когда я силилась понять сон алиявь, моего слуха коснулось еще кое-что. Имя. Мое имя. Кто-то настойчиво звал меня. Сначала интонации были спокойными и уверенными. Затем стали требовательными на грани паники. А я не могла ответить, продолжая задыхаться. «Эйла!» Снова. А затем несколько крепких, непечатных слов. И столько отчаяния в голосе!» мое сердце сжалось, и я на голой воле все же смогла открыть глаза. Голова была ватная и гудела так, словно мне по ней весь день стучали молотом. Сегодня ночью было холодно, и я плотно закрыла ставни, а тяжелую дубовую дверь и так всегда запирала на засов. На всякий случай, как говорится. В таверне много чужого люда. Мало ли что кому-то может взбрести в голову. «Эйла, открой!» Опять этот голос. Я напряглась и узнала. Кричал Дан. Как я слезла с кровати, с трудом помню. Ноги ватные, в глазах двоится. Но я это сделала. И смогла доползти до двери, держась за стену, чтобы не упасть. Мысли путались. Во рту какой-то мерзостный привкус, словно мне туда птички нагадили. Дрожащими руками не с первого раза аэдак с третьего отодвинула задвижку И тут же меня чуть не смел с ног ураган по имени Даниэль Роуэлл, мой пропавший ревизор. «Эйла, иди ко мне». Меня подхватили на руки, не давая упасть, и куда-то понесли. Впереди в коридоре клубился густой туман. Именно в него нырнул мужчина, предварительно накрыв меня какой-то тряпицей. «Дыши через полотно», — бросил уже на ходу. Прижав полотенчика к носу, с запозданием подумалось: «В моем доме туман?» а потом дошло. Притупленное мироощущение все же позволило мне осознать одну простую вещь. Мы горим! Госпожа Эйла! В поле моего зрения появилось лицо Питера. Потом так же быстро исчезло. Боковым зрением успела уловить бегающих людей и тревожные крики. Значит, не сон. Здание горело. Мой дом, с которым было так много связано в этом мире, рушился на глазах. «Шелька! Сол! Дети!» Дёрнулась я в крепких руках ревизора. «Они все в безопасности», — ответил он тут же, крепче прижимая к своей широкой груди. «До «Да тебя долго не могли достучаться. Я уже готов был выломать эту чертову дверь». Мои вики закрывались, чувствовала себя очень нехорошо. «Мы поймали тех, кто это сделал. Только Джек все же сбежал», — говорил молодой мужчина, стремительно сбегая по лестнице и двигаясь в сторону распахнутой двери. А я сквозь полуприкрытые веки смотрела на происходящее и ужасалась. Вся стена верны, что примыкала к кухне, была занята огнем. Какой-то сюрреалистичный кошмар. Роуэлл буквально выпрыгнул наружу, слетел по крутому крыльцу на землю и помчался дальше, туда, где виднелись какие-то кареты, телеги, метались люди и слышались голоса. А мне было худо, и Даниэль в итоге заметил странное состояние своей ноши. госпожа!» К нам на перерез кинулась старушка. «Госпожа!» «Шелька, что-то не так!» Тревога в голосе ревизора была непритворной. Мужчина действительно сильно за меня переживал. «Кладите вот сюда!» Махнула рукой моя помощница. А я под тяжестью век снова закрыла глаза. Все слышала, но звуки то приближались, то отдалялись, будто я балансирую между сном и явью. «Дорогая!» — голос Шель Роуз. «Откройте рот!» Хотелось спросить, зачем, но вместо этого смогла лишь выдохнуть и что-то невнятно просипеть. «Пахнет дурман травой, М -м, не пойму», — услышала надтреснутый голос Шельки. «Ее кто-то опоил». Что она пила перед сном? «Козье парное молоко». Кто ей его дал? «Я лично снесла, никому не доверяю такое дело». «Доила козу тоже ты?» «Нет, обычно это делает Пенни». Как помочь леди Бейл. Трава лишь туманит разум и сильно клонит в сон. Она вреда здоровью не наносит. Госпоже Эйле надо просто поспать. Диалог между Роуэллом и Шелькой я слышала отчетливо, и суровый холодный тон ревизора о многом мне сказал: Где сейчас Пенни представила, как Дан хмурит свои темные густые брови, как грозно блестят невероятные синие глаза. Она там, где дети. «Приглядывает за ними». Наверное, Шель указала направление. «Будьте рядом с леди Бейл», — приказал Даниэль. «Не на шаг от госпожи. Жуль, за мной». Я с трудом, но разлепила глаза, чтобы увидеть, как в свете костра под названием «Горящая лисица» куда-то в сторону шагает высокий широкоплечий Роуэл. «Все хорошо будет, хозяйка. Дом заново отстроим». Это был Сол. В его глазах стояли слезы. Старик заметно дрожал и комкал свой ночной забавный колпак. «Выпейте воды, госпожа!» А это уже Шель заботливо погладившая меня по щекам. Женщина приподняла мне голову, придержала за плечи и помогла сделать несколько глотков холодной колодезной воды. Желудок, который, казалось бы, остановился, свело болью. «Что-то...» — прошептала я. «Еще подсыпали...» — выдавила на одном дыхании. Последнее, что увидела, как глаза старушки расширились от страха, но ничего более добавить не смогла. Мое сознание уже поплыло в неизвестность, и я вырубилась.